Народные легенды. Легенда — историческое фольклорное сказание. Легенды тоже относят к разряду серьезных в кавычках произведений. Люди верят в их содержание, но они отличаются от мифов. Главными героями являются люди, а не божества. В них тоже есть место вымыслу, но они гораздо более реальны. В легендах за основу обычно брались реальные исторические события, личности, местность. Они создавались очень быстро, поэтому их существует огромное множество. Легенды распространялись как устная историческая документальная проза. Темы затрагивали жизнь народа, социальную борьбу. Легенды имели довольно сильное социальное значение.